Я тоже вношу свой вклад. После тяжелого выступления я готова бы быка съесть, но мне удается держать вес не больше сотни фунтов, потому что у меня сложный номер и приходится много путешествовать. Вот недавно, когда во время интервью меня спросили о фигуре, я сказала, что ем как птичка. Ну да, как птичка, которая может съесть двух котов. Другому репортеру я объяснила, что танец — тяжелый труд, но все равно это лучше, чем работа в прачечной. Помнишь, как часто Чарли шутил на эту тему? Ну что ж, я с ним полностью согласна. Вот выдержка из одной из статей обо мне. Если бы не раз восточной танцовщицы, она бы уже без всякого сомнения была в нью-йоркском Рейнбоу-рум или другом первоклассном кабаре. Она красива, умна и талантлива. «Ничего, я тоже туда доберусь. Я так рада, что решилась на это, Эллен, хоть и очень по тебе скучаю. Пожалуйста, поцелуй Томми от моего имени. Когда будет возможность, напиши мне об Эдди. Мне очень хочется знать, как у него дела. Твоя подруга Грейс». «Постскриптум. Чуть не забыла. Я тут же встретилась с веселым Маджонгом в Лас-Вегасе. С ума сойти, правда? Они тоже колесят по дорогам, все еще пиная гонг». «Пост-постскриптум. Почему ты мне не пишешь? Неужели все еще злишься?» «Где-то в Тихом океане, 23 июня 1944 года. Грейс, милая, за последние несколько месяцев я увидел, сделал и понял больше, чем представлял себе возможным. Я тебе рассказывал о наших наземных командах. Тут у нас китайцы, мексиканцы, поляки, ирландцы и негры. Работаем все вместе». «Мы можем быть похожими друг на друга, но едим одну и ту же дурную баланду, выполняем одни и те же сомнительные приказы, страдаем от одной и той же треклятой жары и сырости, и нас даже жрут одни и те же москиты, потому что мы сражаемся под одним флагом, защищая одну и ту же страну. Когда все это закончится, наша страна будет совсем иной. Вот только ты не вздумай меняться». Я хочу, чтобы моя девушка оставалась именно такой, как была. Детка, когда я вернусь, мы не будем выходить из спальни. С огромной любовью, Джо. Лагерь для интернированных ТАПАС 24 июня 1944 года. Элен ты не поверишь, что мне сегодня пришло по почте. Письмо от Ли Мортимера, редактора отдела ночных развлечений «Нью-Йорк Дейли Миррор». Он написал «Куда-то». Подевались все японские куколки, оставив игривых джентльменов вроде меня в печальном одиночестве. Правда, смешно. Выходит, он большой любитель азиатских девушек. Он уже пару раз женился на таких. Написал, что давно был моим поклонником благодаря Лайф и пожаловался, что я жила слишком далеко, чтобы он мог насладиться удовольствием от моей компании. Он станет моим спонсором и сразу же возьмет меня в Нью-Йорк. Правда, сразу... В современных условиях может растянуться на месяцы, но я все равно в восторге. А теперь самый важный вопрос. Как там Эдди? Ты ничего не слышала о том, когда его могут демобилизовать? Я уверена, что с ним все в порядке, иначе и быть не может. Он же такой ловкий, увернется от всех пуль. Да, я стараюсь относиться ко всему с юмором, но иначе не выжить. Твоя, пока не затопит кухню Руби. «Где-то в Тихом океане, 27 июня 1944-го. Драгоценная Грейс. Я тебе не рассказывал, как жарко в кабине Р-38. Мы с ребятами раздеваемся до нижнего белья, оставляя только кеды и парашюты, чтобы выпрыгнуть, когда будет позволять высота. Мы не можем обогнать «Зеро», когда летим низко, но можем взлетать выше их, и наши снаряды намного лучше и эффективнее». «Грейс, я хочу, чтобы ты знала, если у меня откажет двигатель или будет не уйти от нападения, я смогу сбросить топливные баки и обогнать епошек на пути назад к авиабазе. Не волнуйся за меня, малышка. А вот я ужасно волнуюсь о том, как ты там путешествуешь. Что, если ты встретишь парня, которого не призвали в армию, скажем, из-за плоскостопия? Держу пари, богатеи встают в очередь, только бы увидеть тебя. Не забудь меня» отправляясь в каждый полет я мысленно беру тебя с собой с огромной любовью джо по скриптум получил все твои письма и посылки ты точно знаешь как напомнить парню за что именно он сражается поезд до сент-луиса 10 июля 1944 года милый джо недавно мне пришлось прятаться от торнадо Я уже забыла, как сырая в Центральных Штатах. Гадость какая. Ты тоже, наверное, об этом забыл. Или в кабине самолета жарче, чем в этих местах. Мне это кажется невероятным, но что я знаю о мире? Скучаю по тебе. Молюсь о том, чтобы ты был осторожен. Пообещай, что вернешься ко мне. Навечно твоя, Грейс. Поезд до Чикаго, 12 июля 1944-го. Дорогая элен кто еще остался в Сан-Франциско, кроме тебя и Томми? Я столкнулась с Джорджем Лью, сестрами Лим, Джеком и Ирон Мак и двумя их детьми. Должна признаться, что эти ребята до сих пор выступают так, что у меня мурашки бегут по коже. Веселый Маджонг и сестры Лим, по большей части, не обращают на меня внимания, а вот Джордж — король ехидства и злословия. Если хочешь знать, он спит, с кем попала Он никак не может определиться, в чем ему больше всего нравится меня обвинять, в том, что я сдала властям Руби или что укрывала двоих японок. Джек и Ирэн терпят меня, потому что я хорошая нянька для их детей. Передай Томми спасибо, что научил меня игре в веревочку. Ты мне так и не написала, почему. Твоя подружка по переписке, Грейс. Где-то в Тихом океане 13 июля 1944 года. Грейс, милая, у меня всего пара минут. Какой был напряженный день. Я сбил два зерру. Здесь полно классных пилотов, и мне надо соответствовать. Скучаю по тебе до безумия. И почему я не догадался попросить тебя встретиться со мной у Уинетки, когда навещал своих стариков? Мы могли бы взять у отца машину и доехать до Ниагарского водопада. В этом мире никогда не знаешь, что может случиться в следующую минуту. Скучаю по тебе, милая. Люблю, Джо». Поезд Досидар-Рапиц, 23 июля 1944-го. Джо, любимый, твои слова согревают мне сердце и заставляют его петь. Может, это и прозвучит излишне слащаво, но именно так я и должна говорить, любовь. Я тоже тебя люблю. Я полюбила тебя с первого взгляда. Я говорю, любовь. Мы потеряли уйму времени, но теперь я твоя, а ты мой. неагарский водопад. Ах, Джо, я так счастлива. Я только что закончила выступать в омахе с Дороти Той с первой и единственной китайской Джинджер Роджерс. Я тебе когда-нибудь говорила, что она мой кумир? Когда-то я смотрела фильмы с ее участием в Плейн-Сити. Ее партнер Пол Уинг был призван в армию четыре месяца назад и сейчас воюет в Европе в танковых войсках, поэтому Дороти пригласила сестру составить ей компанию в китайском «Рагу». Я сказала ей, что хоть мы и не встречались, но жили в Сан-Франциско в одном доме. Надо было ей рассказать, что она меня вдохновляла все эти годы. Она милейшая женщина. Это она посоветовала мне включить в мой номер пару песен и несколько слов. Так что теперь мое выступление начинается так. «Я приехала из такого маленького города, что там не было своего китайского ресторана. Это веселит публику». Вот я тут болтаю без умолку, а мне больше всего хочется поцеловать тебя и сказать, как сильно я тебя люблю. Я тебя люблю, думаю о тебе каждый день. С любовью, Грейс. Поезд до Сидар-Рапиц, 23 июля 1944 года. Дорогая Элен, Джо любит меня, а я люблю его. Вот только я не до конца чесна с ним. Он не понимает, на что похожи эти гастроли. «Большую часть времени я совершенно одна. Переезжаю из клуба в клуб, из города в город, иногда выступаю возле военных баз. Я встречала множество девушек Победы, готовых отдаться любому военному. Я не имею с этим ничего общего, но боюсь, что Джо начнет воспринимать мои занятия именно в таком свете. У меня почти нет друзей, зато много свободного времени, которое я трачу на чтение журналов и кино. Реклама призывает женщин трудиться на благо страны, в то же время оставаясь женственными, ожидая возвращения своих мужчин. Неужели эти журналисты не понимают, что мы меняемся? Я смотрела фильмы, которые превозносят храбрых вдов. Если, не дай Боже, что-нибудь случится с Эдди, я знаю, что ты будешь сильной и храброй. Вот только что будет с твоим истрадавшимся сердцем? Об этом создатели подобных фильмов не подумали. А еще... Тут ведется борьба с девушками «Победы». Борцами выступают мужчины из Вашингтона, что довольно подло с их стороны. Женщин, таких как мы, работающих в клубах и барах, и ухаживающих за нашими солдатами, обвиняют в проституции. Мы, оказывается, устраиваем оргии, уму непостижимо. Раньше к нам относились иначе. Мне от этого ужасно противно. По слухам, одна девушка «Победы» за ночь вступает в связь с пятью-десятью или более мужчинами, а это статья в life Ты ее видела? Автор пишет, что одна заразная девушка победы может причинить больше вреда, чем взрыв 500-фунтовой бомбы, сброшенной на тренировочный лагерь. Какая несправедливость. И каждый раз, когда я об этом думаю, у меня все внутри переворачивается. Можно подумать, ребята военные здесь ни при чем. Да, они же сами все это и инициируют. Ты думаешь, их кто-то в чем-то обвиняет? «Нет. Наоборот, им говорят, что им необходим секс, чтобы потом их ничто не отвлекало от службы. А если девушку проверят и найдут у нее венерическое заболевание, то ее могут и задержать вот только как надолго, на месяцы, годы».